чтобы они растерялись от страха перед тем, что возмездие возникает не только чужие, но и свои. И это возмездие беспощадно. Через два дня Роумен вернулся в Ассенсион. Встретился со Штирлицем, передал ему информацию, которую смог получить Вигуасу, Эльдорадо и Монте-Карло, и сразу же вылетел в Европу, понимая, что Грегори, просто-напросто не сможет дольше прятать Ригельта и Ланхера. Слишком опасно. Ромэн Кристос Парк, Лиссабон, декабрь 1946 Пансионат Пингвин оказался небольшим красивым особняком в довольно запущенном парке на спуске к реке.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 Романа же в Лиссабоне подхватила частная детективная контора, наняла представительство ИТТ. Объекта столь высокой квалификации давно не встречали.